Глава вторая. Идея, пришедшая Наталье в голову. Показалась Веронике не просто странной, а абсолютно бредовой. Какая гадалка, какая ясновидящая. И это предлагает ей Наташка, которая всегда казалась Веронике образцом логичности, рассудительности и прагматизма. Наташ, ты что, с ума сошла? Вероника сидела на диване в небольшой, но уютной гостиной Натальиной квартиры. «Ты сама-то понимаешь, что говоришь? Можно, конечно, предполагать, что Настя что-то там такое придумала и сделала, но всерьез об этом говорить ты меня извини». «Не понимаю, что тебя так возмущает?» Наташка, видимо, была готова к такой реакции подруги. Поэтому Вероникина возмущение восприняла совершенно спокойно. — Тебя смущает сам факт существования людей, занимающихся такого рода деятельностью? Или ты в принципе не хочешь об этом ни с кем разговаривать? Я имею в виду людей посторонних. — Да нет, не в этом дело! — Вероника махнула рукой. Я просто не верю, что таким способом можно решить хоть какую-то проблему, не говоря уже о серьезных вещах. А если я скажу тебе, что сама к ней обращалась несколько лет назад? Наташка внимательно посмотрела на подругу. Ты, между прочим, могла бы сама догадаться об этом из телефонного разговора, который слышала. «Да я подумала, что ты с каким-то психологом говоришь или с кем-то в этом роде», – смущенно проговорила Вероника. «Я же не забыла, как трудно тебе тогда пришлось». Несколько лет назад Наташка, только разворачивающая тогда свой бизнес, попала в очень непростую ситуацию, из которой, как казалось, в принципе не может быть выхода. Но в скором времени все наладилось, и дела у Наташки до сих пор шли прекрасно, без сбоев и проблем. Честно говоря, Вероника не очень задумывалась тогда, каким образом Наталья разрулила ситуацию. Сама она об этом не рассказывала, а спрашивать было как-то неловко. Вероника была и осталась человеком, Абсолютно далеким от любой серьезной деловой деятельности. И способность подруги самостоятельно вести дела, разбираться во всяких бухгалтерских и юридических сложностях, вызывала у нее чувство, близкое к преклонению. «Ты никогда не спрашивала, как я справилась тогда, а я не рассказывала». Наталья подошла к окну и задумчиво стала рассматривать что-то только ей видное. «А помогла мне именно та женщина, о которой я тебе говорю, Марфа. Ты только не смейся, ладно? А постарайся всерьез выслушать меня. Договорились?» «Договорились», — согласилась заинтригованная Вероника, почти позабывшая о своих проблемах. Я тогда уже не знала, что делать и к кому обратиться за помощью. Ничего не понимала и не могла объяснить себе, почему у меня, хотя я все делаю правильно, соблюдаю все правила игры, ничего не получается. И вот как-то в одной компании, где собрались в основном деловые партнеры, я познакомилась с женой одного бизнесмена средней руки. Очень оказалась симпатичная женщина. К тому же тоже выпускница нашего родного филфака. Между прочим, в отличие от нас с тобой, до сих пор работающая по специальности. Правда, не в государственной школе, а в какой-то частной гимназии. Не буду врать, точно не помню. Не важно. Так вот, мы с ней разговаривались. Тогда как раз была святочная неделя, ну, это когда гадать можно. Да помню я, когда святки, не совсем еще деградировала в своей конторе. Проворчала Вероника больше для порядка и для того, чтобы вернуть Наташку к основной теме. Так вот, заговорили о гаданиях всяких, потом о мистике, об экстрасенсах разных... Кашпировского вспомнили, еще одного. Ну, помнишь, воду все с экранов тазиками заряжал? Мне мама рассказывала. Как его?» Наташа наморщила лоб и потерла виски. «Чумак!» – подсказала Вероника, вспомнив, как одна знакомая ее мамы все время ставила перед экраном банки с водой. А потом пыталась раздавать всем знакомым эти заряженные банки. Безвозмездно, между прочим, то есть даром. «Точно, Чумак! Так вот, к чему я все это тебе говорю? Машка, это та самая бизнесменовская жена, рассказала, что в свое время обращалась за помощью к одной гадалке. И та ей действительно помогла». «А в чем помогла-то?» Вероника помимо воли заинтересовалась Наташкиным рассказом. «Чего у этой Машки не так было?» «Я подробностей не знаю, знаю только, что это было как-то с личной жизнью связано. То ли муж у нее погуливать начал, то ли ребенка она никак родить не могла, не помню. Но на тот момент, когда мы познакомились, и муж был на месте, да еще и глаз с нее не сводил», пылинки стряхивал, и детишек было двое. Ну и при чем тут гадалка? Вероника все еще не хотела соглашаться на Наташкино предложение, хотя сопротивлялась уже гораздо менее активно. Машка к той гадалке ездила, и та определила, в чем дело и как с этим можно справиться. Дала какие-то советы, амулеты вроде бы какие-то. Ну и у Машки все наладилось – «И ты что, тоже к ней ездила?» Вероника как-то с трудом представляла себе Наташку в данной ситуации. «Ездила!» – слегка с вызовом ответила подруга. «И ни разу еще об этом не пожалела. Оказалось, представляешь, что в моей ситуации конкуренты постарались. В частности, Рита с мужем. Помнишь Риту?» «Помню, как не помнить!» Вероника кивнула, вспомнив громкоголосую крупную женщину, которую как-то давно пару раз видела у Натальи в офисе. «Она ведь бухгалтерией у тебя занималась, верно?» «Именно! Так вот, выяснилось, что зависть ее заела, что я такая молодая, а столького добиться смогла». Причем без всяких спонсоров и связей. Или почти без спонсоров. Поправилась честная Наташка, увидев насмешливый Вероникин взгляд. «Ну, помог мне Юрик немножко. Так ведь я с ним по полной программе рассчиталась. Не так разве?» «Так, так, чего ты нервничаешь?» Успокоила Вероника подругу, зная, что Наташа очень не любит вспоминать свой достаточно длительный роман с очень обеспеченным человеком, который помог ей создать фирму и дал первоначальный стартовый капитал. Наташка познакомилась с ним вскоре после развода, когда пыталась найти свое место в окружающем мире. Он был богат, умен, щедр, и Наталья влюбилась. Влюблённость прошла очень быстро, так как никаких других достоинств, кроме уже перечисленных, у него не было. В постели в том числе. Перевести отношения в русло дружеских Наташке не удалось, и она продолжала встречаться с Юриком на съемной квартире ещё долго, даже когда отбылых чувств не осталось и следа. Из чувства благодарности и жалости. Потом Юрик встретил какую-то еще начинающую бизнес-вумен, еще моложе и неопытнее Наташки, в результате чего они мирно расстались к невероятному Наташкиному облегчению. И что это Рита сделала? Вероника решила от Юрика вернуться к более насущным вопросам. Она, как оказалось, сходила к какой-то бабке, И та сделала так, что от меня удача отвернулась. В делах, да и в личной жизни тоже. Но в основном в делах. Личные неурядицы — это так, побочный эффект». «И что эта твоя гадалка сделала?» «Я не буду тебе подробно рассказывать, потому что не вижу смысла. Это ведь для каждого случая индивидуально все делается». «Но я зато уверена, что тебе обязательно нужно с ней встретиться». «Зачем? Что изменится от того, что я узнаю, что Настя что-то там сделала такое? Ничего ведь не исправить». Вероника действительно говорила то, что думала. Она искренне не понимала, как гадалка может ей помочь. Марфа может не только сказать, было или не было что-то сделано, но, мне кажется, стоит узнать, как все это отразится на твоей дальнейшей жизни». «В каком смысле отразится на дальнейшей жизни?» Вероника непонимающе посмотрела на Наталью. «В том смысле, что, может быть, твой козел тот самый мужчина, с которым тебе суждено прожить всю жизнь». Тогда она расскажет, можно ли что-то сделать в сложившейся ситуации. И если можно, то что именно? А если она скажет, что и слава Богу, что вы разошлись, тогда ты можешь узнать, что тебе светит в этом плане. Слушай, ты всерьез веришь в то, что говоришь? Вероника никогда не думала, что Наташка верит в подобные вещи. «Ты же меня знаешь! Я всегда верю только в то, что видела сама. А в данном случае я все это испытала на себе. У меня в последние годы были проблемы на работе?» «Нет», — согласилась Вероника. «Во всяком случае, ты мне о них ничего не рассказывала». «Потому что их практически не было. Так, мелочи всякие, без которых просто не бывает». Наталья посмотрела на Веронику. «Я очень советую тебе туда сходить. Если хочешь, я с тобой схожу». «Естественно, сходишь». Вероника удивленно посмотрела на Наташку. «Я одна ни за что не рискну к ней пойти. Я боюсь». «Вот и отличненько. Завтра и пойдем. Я с ней на 12 часов договорилась. У них офис в самом центре недалеко от стенной площади. Вероника вернулась от Наташки уже очень поздно, но, подходя к квартире, пыталась определить, чего она боится больше. Того, что Игорь уже забрал вещи, или того, что он еще не приезжал. И, как всегда, не угадала. Игорь был дома. «Привет!» Как ни в чем не бывало, сказал он, выйдя в прихожую на звук открывающейся двери. «Как дела?» «Дела? Нормально?» Ошеломленная Вероника во все глаза смотрела на мужа. «Да, психиатрам в нашем городе безработица явно не грозит». «А у тебя?» «У меня тоже нормально». Игорь взял у Вероники куртку и аккуратно повесил в шкаф. Все как всегда. Я вещи, оставшиеся, завтра заберу, ладно? Конечно, как тебе будет удобно. Вероника моргнула, предполагая, что муж исчезнет, как мираж, потому что нормальный, реальный Игорь не мог себя так вести, просто не мог, никогда и ни при каких обстоятельствах. «Отлично! Я очень рад, что ты так спокойно воспринимаешь ситуацию!» Никуда не исчезнувший после моргания муж, тепло улыбнулся Веронике, и ее внезапно поразило ощущение, что она разговаривает с совершенно чужим и незнакомым человеком. Не с тем Игорем, которого знала столько лет, с которым прожила немалую часть своей жизни, Перед ней был спокойный, рассудительный человек, лишенный каких-либо человеческих эмоций. «Ты чем занимаешься?» Вероника спросила это, лишь бы хоть что-то спросить. «Ужин готовлю, а то в холодильнике ничего не нашлось, а обедали мы давно». Муж охотно поддержал светскую беседу. «Тебе приготовить?» «Нет, спасибо, я у Наташи поела». Вероника, как загипнотизированная, смотрела, как Игорь делает себе бутерброды, наливает чай. Кстати, ты не видела мою большую белую чашку? Игорь повернулся к Веронике. Нигде не могу ее найти. Я ее разбила. Спокойным голосом сообщила ему все еще не пришедшая в себя Вероника. Разбила? Удивился муж. Зачем? «Захотелось!» Вероника махнула рукой в сторону окна. «Там, наверное, еще осколки остались на асфальте». «Ну, зачем ты так?» — ласково сказал Игорь. «Ты же знаешь, что бы ни произошло, ты для меня самый родной и близкий на свете человек, Ника». «Да? Вот чего-чего! А такого Вероника никак не ожидала». Как в старом анекдоте. «Доехала хорошо, целую, твоя крыша». Похоже, у всех вокруг с головой проблемы. «А Настя, она тебе, не родной и близкий человек». «Фу, Ника, ну зачем начинать выяснение отношений?» Игорь поморщился, словно Вероника сказала что-то неприличное. «Ее я люблю, а ты для меня родной человек. Неужели непонятно?» «Не совсем», — осторожно сказала Вероника, не имея даже смутного представления, как вести себя дальше и как реагировать на столь необычные заявления мужа. «Странно», — Игорь пожал плечами и глотнул чаю. «Мне всегда казалось, что ты меня понимаешь. Стараешься во всяком случае». «Я стараюсь, честное слово». «Но у меня как-то не очень получается, особенно в последнее время». Вероника на всякий случай отошла подальше от Игоря. «Ты ночевать здесь собираешься или как?» «Здесь, конечно, поздно уже. Да и ехать лениво. Завтра на работу рано. А после работы я заеду за вещами, если ты не против». «Я не против». Ощущение театра абсурда усилилось до максимальной отметки. Вероника решила, что спокойнее и правильнее будет отправиться спать, а завтра они с Наташкой обязательно поедут к этой загадочной Марфе, потому что человек, спокойно пьющий чай на их кухне, совершенно не похож на ее мужа. «Я пойду спать, Лягу, устала как-то, день непростой был». «Конечно, Нико, ложись. Я скоро приду». Игорь сполоснул чашку и потянулся за газетой, которую Вероника купила ему еще вчера и бросила на столе. «В каком смысле придешь?» – ошарашенная Вероника застыла на пороге кухни. «Куда?» «Как куда?» – Игорь не непонимающе посмотрел на Веронику. «К тебе!» «Или ты считаешь сегодняшние события достаточной причиной, чтобы отказаться от секса?» «А ты не считаешь?» Вероника даже не пыталась скрыть удивление. «Нет. А почему я должен так считать?» Игорь оторвался от газеты и удивленно взглянул на Веронику. «Ведь последние два года это нам не мешало?» «Это оно тебе не мешало!» От злости у Вероники перехватило дыхание. «Ну, как хочешь!» Игорь обиженно уткнулся в газету. «Я лягу на диване в большой комнате. Если передумаешь, приходи». «Непременно!» — заверила его Вероника, уже даже не пытаясь найти логического объяснения поступкам и словам мужа. К счастью, ночь прошла спокойно оскорбленный в лучших чувствах Игорь безмятежно проспал на диване. А утром Вероника слышала, как он собирался на работу, звенел посудой, говорил с кем-то по телефону. Когда негромко хлопнула входная дверь, а затем издалека донесся звук поднявшегося, а затем спустившегося лифта, Вероника выбралась из комнаты, накинула на замок входной двери цепочку — чего не делала уже много лет, и только тогда почувствовала себя спокойно.